Глава 17. Снова Москва. В Москве был дождь. Даже не дождь, а почти буря. Внуково было закрыто, и пилоты запросили посадку в Шереметьево. Самолет сильно болтал, и при посадке от сильного порыва ветра они чудом не слетели с полосы. Семён всего этого не слышал и не чувствовал. Он крепко спал. Как только поднялся по трапу, сразу сказал стюардессе, чтобы не будило его ни при каких обстоятельствах, даже после приземления, пока сам не проснется сел, пристегнул ремень и сразу заснул. Сначала он просто слышал какую-то музыку. Странный инструмент, похожий на ксилофон. Впрочем, это он услышал еще в машине. Потом тьма стала рассеиваться, и сквозь туман проступил лес, опушка, пеньки, и он проснулся в дурманище, пахнущей лесной траве. Приподнявшись на локте, огляделся и увидел Светлану. Она брела к нему, увлеченно доплетая венок из ромашек. Любимый, Светлана присела рядом и водрузила свое творение ему на голову. Я очень по тебе соскучилась. Он обнял ее, прижал к себе и стал целовать. Где ты была все это время, любимая? Мне так было одиноко без тебя. Мы не виделись в вечность. Я всегда чувствовал тебя. Но неужели должно было пройти столько лет? Она целовала, обнимала его, закрывала рот ладушкой, но он не мог остановиться. Он говорил и говорил. Только в мгновение высшего наслаждения замолчал и застонал. Пока Ракитин спал, Светлана задумчиво гладила его волосы и смотрела на него. Семен открыл глаза, увидел свою жену и понял, что это не сон. «Пойдем, боко прогуляемся». Она энергично встала и отряхнула травинки. «Знаешь, Света, это похоже сразу и на Байкал, и на Рижское взморье», сказал Семен, когда они вышли из соснового бора на песчаный берег бесконечного водоема. «Да это и есть Байкал. Ты что, не узнаешь? Это ж бухта -то песчаная». «Точно, а я-то думаю, что это за скала такая?» А это колокольня. Махнем туда. Вид там. Через некоторое время, сидя на скале рядом с беседкой наслаждаясь видом бухты и Байкала, они все же заговорили о главном. И что ты обо всем этом думаешь, Света? Обо всем не скажу, это слишком долго. Но главное, ты должен знать, что он твой сын, Костя, Костя. Но почему? Почему я не имел возможности растить его, учить, любить все это время, Семушка? Так случилось. Это просто так случилось, и все. Все так, как есть. И никто в этом не виноват. Все происходит, как происходит, любимый. Ты же не задаешь вопросы, почему ты не читал мысли других людей в пятилетнем возрасте? Или почему, к примеру, у тебя кокон образовался без всякого лугунова, правда? Вот и с Костенькой так же. Ты же не думаешь, что мне не хотелось, чтобы наш сын рос с нами. Я, мой рыцарь, ничего не скрываю от тебя. Но есть вещи, которые ты, находясь в нынешнем своем состоянии, просто не можешь осмыслить. А есть то, что я даже не смогу озвучить, потому как нет для этого ни в одном из наших языков слов. Верь мне, и все. Как я соскучилась. Это для тебя годы, а для меня вообще вечность. Как-нибудь ты поймешь, о чем я. Не спрашивай ничего. У нас, как всегда, мало времени. Вы договоритесь. Договоритесь со всеми. Тебе будет труднее, чем Наде и Андрею но все будет хорошо. Ты увидишь Костю живым и невредимым. Главное не это. Все только начинается. И испытаний впереди множество. Но вы выстоите. Вы сможете. Вас выбрали. Все не случайно, Семушка, все не случайно». Под ее нежный шепот Ракетин стал засыпать и заснул. Проснулся он от криков. Прислушался. «Говорит командир корабля Коростылев. Если вы предпримете попытку проникновения, мы будем стрелять». Я не открою двери раньше, чем получу приказ от Семен Васильевича. Противно кому мобильник. — Алло? — Ракетин ответил чуть сонным голосом. — Я так и знал, что ты дрыхнешь. Что еще может делать советский офицер на привале? Вставай, Семён. Голос Амина звучал жизнерадостно и бодро. А то у меня уже батарейка садится от глупых московских вопросов. Как Костя, Лёша? Да нормально все, не трухай. все, конец связи. Ракитин еще посидел с минуту другую с закрытыми глазами, резко встал, потянулся и пошел в сторону кабины пилотов. Все, Петро, приехали, спасибо за полет! Подал он рук командиру. А вещи, Семен Васильевич! остановил его голос Стюардеса, когда он уже собирался выходить на травм. Какие вещи, Валечка? У меня же ничего не было. Ну как же, а это. Она протянула ему плач. Да, мою? Конечно, ваш. Ну хорошо, спасибо. Ракетин перекинул плащ через руку, и Семеня спустился вниз. Около самолета стояло шесть машин: комбинатовский бронированный мерз с двумя джипами охраны и длинный тоже бронированный мерз с двумя джипами. Ракетин усмехнулся, махнул рукой комбинатовским и сел в чужой пульму. Ну что, Семён, ненадолго и расстались, да? Здравствуй, Паша. Ракетин протянул руку Калинину. Здравствуй, дорогой. Павел Леонидович протянул руку своему старому товарищу. Давай, друг, ко мне сначала поговорим по мозгу. Давай, Паш, как скажешь. Странно, но не по дороге на Лубянку, никогда шли коридором, к пашиным владения. Они не обмолвились ни одним словом. Зайдя в кабинет, сразу направились во вторую комнату. Докладывайте, генерал. Генерал? переспросил Ракитин. Да, генерал, вам присвоено в звание генерал-лейтенант. — Служу России. — Служить. вот и докладывайте. Следующая фраза прозвучала только в мысленном диалоге. — Как ты, Семен? — Началась обычная игра. Громкий и четкий доклад Ракитина и неспешная, и неслышная беседа. — Я нормально, Паш. — Скажи, э, то, что его нет в Москве, это ведь не случайно, да? — Сем, ты бы уже привык к тому, что случайность — это вообще не про нас кино. — Конечно, нет. — Как доложили, так и засобирался. «Подожди, дай угадаю. Рижское взморье — это теперь не дружественное государство, значит, Иркутск, Байкал, да?» Ракетин, не переставая докладывать вслух, посмотрел на начальника. «Да, Байкал. А при чем тут Рижское взморье?» «И вообще, он сказал, куда лететь только через час после взлета. Таланты новые открылись?» «Да нет, так, приснилось кое-что. А когда мы вылетаем?» «Мы? Ну, конечно. Неужели ты подчиненного одного отправишь?» Перекусим и поедем в аэропорт. А на борту нельзя? Ты же знаешь, времени в обрез. Это у ребят в обрез, а у тебя навалом. Впрочем, у них и задача попроще. Во время завтрака мужчины говорили о каких-то достаточно простых вещах. В принципе, все уже было переговорено за время официального доклада. Кстати, а почему сразу генерал-лейтенант, минуя генерал-майора? А ты что, недоволен? — Доволен, — рассмеялся Ракитин, — и все же. — Ввиду особых заслуг, конечно. Лично президент подписал. Он еще один указ заготовил, но попридержал, наверное, до личной беседы. Калинин едва заметно усмехнулся. — Ну вот, теперь понятно, что встреча состоится, — в тон ему усмехнулся Ракитин. За окном мелькали серые дома, до которых еще не дошли руки московских девелоперов. — А куда это мы едем, Павел Леонидович? — Восставь его, Семен. «Восставь его! Мы что, на Ан-12 полетим?» «На чем полетим, на том и полетим», — буркнул Калинин и отвернулся к окну. Когда мужчины подрулили к борту, пришло время Ракитина удивляться уже по-настоящему. Красавец, стратег СУ-199, сверхзвуковой, только что запущенный в серию, поблескивал своими матовыми боками в лучах робко выглядывшего солнышка. «Ну, теперь понятно, почему у тебя перехватили», — буркнул Ракитин. Судя по всему, и приземляться будем отнюдь не в Иркутске. В чистых ключах сядем. «Ах!» — махнул рукой Семён и полез в самолет. Летели они очень ходко. Гермашлимов не снимали все два с половиной часа пути. Несмотря на это, ракетину вновь удалось задремать, На этот раз без снов. В чистых ключах после посадки ехать никуда не пришлось. Пробежали метров сорок, инстинктивно пригибаясь под уже запущенными винтами акулы, и юркнули внутрь. Не успел боец задвинуть дверь, вертолет взмыл в воздух. Прямо войсковая операция какая-то, — усмехнулся в очередной раз Семён. Летели довольно долго, часа два. Вид из огна был настолько завораживающим, что Ракитин невольно припал к иллюминатору. Сначала летели вдоль Ангары, а когда начался Байкал, то взяли правей. И так и шли до места. Справа тайга, слева безбрежный Байкал. Паша, а вот это сделал специально, чтобы переговорную позицию подготовить? Хрен его знает, Семен, он такой затейник, наш ясно-солнышко. Но, на мой взгляд, все решения приняты и переговоров как таковых не будет. И что за решение? Скоро узнаешь. Но мне кажется, что это совсем не важно. Да, и тебе тоже так кажется, усмехнулся Ракетин. Да, Семен, и мне тоже так кажется. Эти слова Калинин произнес четко и неспешно. Он посмотрел на собеседника, щелкнул пальцами, как бы призывая внимание. Я оторвался от кресла. Он завис в сантиметрах в 30 от сиденья и продолжил: Я тебе, Сеня, уже как-то намекал, что не ты один сны видишь. Теперь второй раз намекаю, что не вы одни летаете. Мне не надо ничего напоминать, Паш. Я все помню, ты знаешь. Я только не могу понять одной вещи: почему, если столько людей все это понимают, мы не можем договориться. А почему ты решил, что мы не можем договориться? Вот ты сейчас летишь договариваться, правда? И что ты заранее не веришь в успех? Или все же есть варианты? Есть, Паш, есть. Но это все те же шахматы. Отдадим ладью за слона и пешку и так далее.